Глава 27 седьмая Всё, что произошло за считанные мгновения, совершенно выбило меня из колеи. Если прежде этот огромный Даргас перемещался во сне и один раз явился наяву, то как понять, было ли это помутнением рассудка или своеобразным сообщением? Он говорил об отце и остальных попавших в беду людях, Были ли в их числе только те, что угодили в их лапы в последние дни, или зверь говорил обо всех, исчезнувших на острове? Спросить я не успела. Да и какая разница, если мне ясно дали понять, что только я могу их спасти. А ещё этот неожиданно и так не кстати появившийся мужчина. Он мило улыбался, подходя ко мне медленно и осторожно. Моргнув пару раз, я почти сразу же поняла, что совершенно точно заблудилась». То есть, если решу от него убежать, попытаться найти дорогу назад к поселению или выбраться из-под земель, то, вероятно, не сразу найду дорогу, если вообще найду. И что тогда делать? Куда деваться? Времени на раздумья Даргасы мне дали мало. Интересно, мало это сколько? Час, день, неделя? А если другого момента вновь выйти с ними на связь не подвернётся? Чувство беспокойства за родного отца толкало на глупости. Я размышляла быстро. Надо было решаться, пока есть такая возможность. Вернусь, и Дарги не смогут общаться со мной. Сбегу, рискую попасть в их лапы и быть обманутой. Как же теперь быть? А ведь просто хотела убраться с праздника, совершенно не думая о том, куда направляюсь. Бросилась в темноту, только бы не видеть Сайдера и эту девушку вместе. Стремилась скрыться от оценивающих взглядов и от всего этого веселья, которое мне было чуждым. Хотелось ли мне попросить у Прадоса помощи в возникшей ситуации? И да, и нет. Само собой, он опытнее и наверняка что-нибудь придумал. Но не испортит ли всё своим вмешательством? Заблудилась? Тем временем подал голос Саир. К слову, я ему не доверяла. Он был мне мало знаком, да и, зная, что между собой с Сайдером и Девионом они не ладят, опасалась. «Нет, просто хотелось подышать свежим воздухом», — постаралась ответить я как можно более спокойно. «Так бежала. Не похоже, что прогулка доставляла удовольствие. Мне показалось, что ты от чего-то убегала. Или от кого-то». Его намёк был весьма прозрачен. но объясняться мне совершенно не хотелось. Да и мои переживания, касающиеся Прадоса, его точно не касались. «Вам показалось». Уже грубее ответила я и, развернувшись, торопливо зашагала в обратном от мужчины направлении. «Может, я составлю тебе компанию?» Сделал новую попытку мужчина. Его шаги приближались, и я прибавила темп. И уже почти бежала. «Куда ты так торопишься?» — недоумённо окрикнул он. «Валори совсем в другой стране. Я могу проводить». «Не нужно», — резко добавила я. «Не утруждайтесь. Я собираюсь уйти отсюда. Мне вдруг стало совершенно ясно, что я лишняя среди вас, и вообще это место мне не по душе». «Всё дело в Прадосе», — продолжил допытываться мужчина. «Послушайте». Остановившись и обернувшись на Саира, грозно произнесла я. «Я не собираюсь с вами откровенничать, и тем более никуда с вами не пойду. Возвращайтесь назад, а я ухожу». «Но ты не знаешь, куда идти». «Я найду дорогу, обо мне не волнуйтесь». Понимая, что этот Саир вряд ли оставит меня вновь, развернулась и помчалась вперёд. Бежала я долго, стараясь не оглядываться, не сбиваться с темпа. Рядом шелестела задеваемая мною листва, под ногами хрустели ветки. Лес, как и прежде, жил своей жизнью. Разносилось пение птиц, стрёкот, жужжание, а я бежала вперёд. Некоторое время спустя наконец остановилась, чтобы отдышаться. Обернулась, желая убедиться, что меня больше не преследуют, хотя то, что осталось, наконец, одна поняла давно. Меня не преследовали. Замерла на месте, прикрыла глаза и, как уже бывало прежде, прислушалась, надеясь на подсказку свыше. В прошлый раз я почувствовала, куда следует двигаться, чтобы найти вход в Валоре. Теперь мне нужен был выход из него. Очень нужен. Стараясь отодвинуть на задний план звуки леса, не обращать на них внимания, я сделала глубокий вдох и вслушивалась. Очень внимательно вслушивалась. пытаясь отыскать необходимый шум, похожий на мягкий перезвон колокольчиков. Раздался он не сразу. Мешали порывы ветра, мягкий треск, шелест, но я его нашла. И так обрадовалась, когда обнаружила этот звук, что едва на месте не подпрыгнула от радости. Улыбнулась и поспешила к той самой арке, что впустила меня в волшебный мир воинов, оберегающих нашу землю. Не знаю, сколько я шла до нужного мне места. По ощущению, создалось впечатление, что четверть часа, не больше. Впереди показался мерцающий контур посреди чудной полянки, обрамлённой пушистыми деревьями. В этот раз, не соблюдая осторожность, я как в омут бросилась в озеро высокой травы. Такое вмешательство не понравилось обитающим в нём жучкам. Они испуганно взметнулись ввысь густой стайкой. Я же без угрызения совести... Промчалась мимо них, лишь подмечая, что моя неосторожность напугала их ещё сильнее. Букашки кружили высоко над лесом серебристо-золотым облаком, мотнула головой, задержала дыхание и, совершенно не думая о последствиях, резко запрыгнула в проход. В этот раз перемещение вызвало неприятное ощущение. Кожу обожгло, сердце застучало так сильно, что я испугалась. Вдруг оно не выдержит и остановится. горлу подкатила тошнота и сильно закружилась голова, выныривая наружу со стороны привычного для меня мира, пошатнулась, не в силах удержаться на ногах. Но это всё казалось таким несущественным. Едва ноги коснулись земли, моё тело оказалось пойманным в мощную когтистую лапу. «Явилась умница!» Удовлетворенно проурчал зверь. В этот раз скалясь недовольно, а скорее победно. Вы обещали, что если я приду к вам, вы отпустите моего отца и остальных. Пробормотала я с трудом, чувствуя давление, что создавалось за счёт сомкнутой лапы на моей груди. Создавалось впечатление, что Дарк боялся выпустить меня, немного разжать хватку, а я между тем затрепыхалась, чтобы сделать нормальный полноценный вдох. Что вам нужно от меня? «Где он? Я хочу его видеть!» Не сказать, что я была слишком уж храброй в этот момент. И на мирных зверей было несколько. Все крупные, больше тех, что обитали в подлунных землях. И я прекрасно помнила слова Сайдера «Эти пришельцы — самые настоящие хищники». Хитрые, изворотливые, умеющие маскироваться. А я вот не обладала даже толикой способностей, присущих хотя бы воинам-валарийцам. Что я могла противопоставить Даргам? Да ничего. Единственное, что вселяло в меня наглость, уверенность и подталкивало на храбрые слова и требования, понимание, что я нужна им. И, наверное, от живой меня им было больше толку, чем от мёртвой. Раз уж не убили при первой встрече, выманили с хорошо защищённой территории и снова только схватили, не причинив вреда. Пока. «Покажем. Обязательно покажем», — успокоительно проурчал самый крупный Дарк. «Но прежде ты должна знать, мы не желаем тебе зла. Нам нужен предводитель на этой территории. Тот, кто будет вожаком людей, мы сделаем им тебя. Ты будешь королевой». Вы люди любите доминировать. Просто отведи нас к озеру, и будешь править людьми, всеми людьми. Понимаешь? К какому озеру? Замирая, переставая дёргаться и выворачиваться из лапы, пробормотала я: "Я не знаю, о каком озере идёт речь". "Знаешь". Не согласно сощурился Дарк. наклоняя ко мне свою морду. То, что защищает эту планету, делает валарицев сильными. Нам нужно попасть к нему. Но я не видела его, не знаю, где оно находится. Не сдавалась я. То, каким стало главное условие возвращения мне отца, поразило. Как они представляли себе, что я отведу их туда? Там же было поселение. Они не смогли бы проникнуть к источнику незамеченными. Это ведь невозможно. Или возможно? Сомнения терзали, поведение недоверчивых и, судя по всему, очень недовольных даргов напрягало. Они словно взбешённые коты издавали шипение и гортанный рокот. А что за сумасшедшее заявление о том, что я стану править людьми? Я? Что нёс этот зверь? Как такое вообще возможно? Что же они задумали, если считают, что смогут заставить людей подчиниться мне? Мой с вызовом и растерянностью, его с подозрением. Таковыми они оставались ещё некоторое время, и наконец он отвернулся и что-то пророкотал остальным своим сопровождающим. Жаль. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Нам обязательно выясним. «Сможешь ты быть полезной? Или тебя проще съесть?» От его слов я испуганно вздрогнула. Он мне сейчас угрожает или действительно вот так вот просто отдаст на съедение? Я затаила дыхание, испуганно осматривая остальных. «Вернёмся в наше убежище. Там и выясним, будет ли от тебя толк». В этот самый миг я отчетливо поняла, что они заманили меня в ловушку. Если сейчас не случится чудо, и мне не помогут от них сбежать, я вполне вероятно исчезну без следа, точно так же, как и остальные люди. Нужно было что-то придумать. А я корила себя за свой темперамент, за то, что сбежал от Сайдера. Ведь он обещал мне, что уже после праздника его отряд отправится искать моего отца. Почему я не доверилась ему? Почему не подождала, а всё решила сделать сама? Я ведь ничего толком не знала об этих существах. Пока меня мучили угрызения совести, главарь враждебных Даргасов покрепче сжал меня в своей лапе и, расправив крылья, оттолкнулся от земли, чтобы в следующий миг взмыть в небо. За ним следом последовали его соплеменники. «Тебе понравится у нас», — протяжно пророкотал он. А самое главное, мы сможем проникнуть в твой разум и найти лазейку. И выясним. Говорила ты нам правду или лгала?» Слова, прозвучавшие в моей голове, вызвали настоящую панику. Кровь отхлынула от лица, пальцы похолодели то ли от ветра, что главенствовал в небе во время нашего недолгого полёта, то ли от понимания, что если у них получится забраться мне в голову, то они увидят, что я была там, куда они хотели попасть больше всего. И чем это грозит? Что они намерены будут делать, когда правда раскроется? Отомстят, вероятно. Как обещали, навредят моему отцу. Съедят его у меня на глазах. Тело пробило мелкая дрожь, закусила губу, наблюдая, как скалы, в которых я потерялась ещё несколько дней тому назад, мелькают на горизонте. Мы летели именно туда, откуда началось моё приключение. Главное было, чтобы там же, в его недрах, оно и не закончилось весьма печально. «Сайдер», — мысленно взмолилась я, — «прости меня за то, что я сбежала и поставила под угрозу тебя и твой народ». А ещё я жалела о том, что так вспылила и безрассудно сбежала от него. Я приревновала тебя, знаю, но, молю тебя, найди меня, я всё прощу. И танец с девушкой, и переживу, если ты выберешь другую хуже позора, чем этот, уже быть не может. Сейчас я не думала о том, что он в объятиях другой. Пусть. Это мелко, ничтожно. Лишь бы отправился на поиски. И как можно скорее. Отдать его другой уже не казалось такой уж трагедией. если я погибну, так точно уж быть с ним не смогу. А если выживу, вот там и поглядим, кого он выберет — меня или какую-то Валарийку. Устрашающие зубья скалистых сводов уже были в нескольких метрах от нас. Мрак, освещенный лишь большой луной, не облегчал мне попытку рассмотреть и точно понять, где мы находимся. Дарги, что сопровождали нас с их главарём, спикировали вниз, осторожно, слегка прижав к себе огромные перепончатые крылья, пролетели между скал и, подлетев к одному из ущелий, нырнули в его непроглядную тьму. Мы последовали их примеру.